Присутствующие в комнате зашевелились, запереглядывались. Кто-то неразборчиво и на пределе слышимости заворчал, а единственная среди мужчин женщина, темноволосая эффектная брюнетка с надменным изгибом губ и презрительным взглядом, усмехнулась в лицо перебежчицы и длинно затянула сигаретой. — Ну, теперь вам затруднительно стать опасной для ночи, — примирительно сказал Седоватый. — А вот для Алого Круга, допускаю, что да. Возможно, вы еще не знаете. Ночь мертва. — Но это не значит, что больше ее не существует. Она заявила Шреддеру, будто ночь на самом деле жива, — пояснил старший. — В самом деле? Седоватый отпустил столешницу, покачался с носков на пятки. Несмотря на свою легкую полноту, он оказался весьма подвижен. — Что ж мадам, вы можете нам пояснить по этому поводу? тоже что уже объясняло Эйву Шреддеру», — ответила девушка. «Ваши боевики уничтожили физическую оболочку ночи, но не ее саму. Найти себе другую она сможет за довольно короткий срок». «Что за мистическая чушня?» — презрительно бросила женщина с сигаретой, зажатой меж тонких пальцев. «Ну-ну, Багира», — осадил седовато. в наше время ничему уже не приходится удивляться, даже мистической чушне». «Значит, сударыня, вы утверждаете... Кстати, как вас зовут? А тут трудно общаться, не зная имени собеседника. Кайндл». Ирландское имя отметила «Ну-ну». А как вас звали в Алом Круге? Насколько я знаю, там в ходу совсем другие имена. В самом Круге существует малые образования называемые семьями или родами, они объединяют в себе магов, не всегда связанных родственными узами, Как в этой жизни, так и в прошлых, все идет в расчет, скорее просто дружбой и побратимством. В семье Ночи, доме Феникса, так она его называет, у каждого обязательно есть имя в духе ирландской традиции. В других семьях другие традиции. Вот как? Заинтересовался Седоватый. Вы относитесь к семье Ночи? Весьма опосредованно. Через своего бывшего мужа относилась. Но у вас также есть ирландское имя. Хорошо, как вас звали в круге? Те, кто не был в курсе вашего ирландского имени. Кайнделл поколебалась, и это колебание мигом расположило к ней собеседника. Готовность немедленно выложить перед окружающими всю подноготную настораживает, заставляет усомниться в искренности говорливого собеседника, потому ответа седоватый ойсеновец ждал очень терпеливо. Остальные же, наоборот, насторожились. Кое-кто подался вперед в готовности разоблачать и угрожать. — А Эда? — наконец ответила девушка. — Вот как? — Знакомое имя. Он задумался, посмотрел на девушку с любопытством. — Да, я определенно слышал о вас. Ну — Ну-ну, приятно познакомиться. — Мне тоже, — ответила она. Это ведь вы Удин, он же воин, глава ОСН. Седоватый медленно поднял бровь. «Воином меня уже давно никто не называет», — проговорил он. «А откуда, Аэда, вы меня знаете?» «Видела фотографию, даже не одну. Правда, на фотографиях вы сами на себя не похожи. Алый круг интересовался мной?» «Конечно. Так же, как вы сами интересовались Алым кругом». Однако мне, к примеру, неизвестно настоящее имя Ночи. Но оно совершенно не имеет значения. Да. Ладно, вернемся к прежней теме. Мы говорили о Ночи. Вы знаете, какое тело она изберет себе теперь? Да она уже избрала. Мыслимое или дело так долго торчать в эфирном состоянии? Это неприятно. Возможно, Ночь уже успела даже освоить новое тело. Кто же та несчастная? некая Шенна Офейт. Возможно, она вам известна. Офейт? Госпожа Офейт, поборница прав животных? Она-то тут при чем? Она не только боролась за права животных. Она еще очень любила усыновлять детей по всему миру, и в своих разъездах постоянно обзаводилась то одним, а то и сразу двумя отпрысками. Да-да, я слышал, будто из тринадцати детей, которых она растит, Лишь пятеро ее собственные, — подтвердил глава ОСН. Она год назад приехала в Россию, желая усыновить русского ребенка, очередного, и застряла здесь. — Вы хотите сказать, что ночь облюбовала для себя тело Шеннео Фейт? Кайндалл неторопливо кивнула. — Вы в этом точно уверены? — На сто процентов. Я ни в чем не могу быть уверена. Ты сама не видела ночь в новом теле, как я понимаю, кривя губы, произнесла женщина, названная главой ОСН Багирой. Имя шло ей как нельзя лучше, темноволосая, гибкая, томная и злая. Не видела. В моем положении я вообще мало что могла видеть. Тогда почему, говоришь? Порой не обязательно видеть, чтобы знать. Любопытно. Ты пытаешься впарить нам информацию, в точности которой сама-то не можешь быть уверена. багира Один сделал жест, который, видимо, был в ходу лишь здесь, в их тесном сообществе, но Кайндл его поняла. Подожди, если б не рассказывала нам нечто обратное, расхолаживающее нашу бдительность, тогда, конечно, хорошо, если все, что вы предполагаете, верно. Когда ночь снова окажется, так скажем, в полной форме, девушка пожала плечами, думаю, через год, может, быстрее, но ее полная форма не имеет никакого значения. Почему? Потому что в алом круге она далеко не самый сильный маг. Так, из средненьких у нее другие способности. Например, харизма, умение сплотить вокруг себя людей, умение заставить сильных магов сражаться на своей стороне. То, что в компьютерных играх именуется лидерством, насмешливо откомментировала Багира, можно и так назвать. Кайнделл, вопреки ожиданию, не смутилась. Мне кажется, терминология здесь не имеет никакого значения. Сколько валом круги магов? Внезапно вмешался в разговор мужчина, одетый почему-то в серый аккуратный костюм, а не в гимнастерку. До сего момента он почти все время молчал и упорно мучил в пепельнице свою давно потухшую сигарету. Много. А точное число вы не можете назвать? Конечно, нет. Я имею представление о составе лишь питерского ответвления. И сколько же магов в питерском Алом Круге? Порядка семидесяти человек. Есть еще адепты, которые пока не считаются полноправными членами Ордена. Таких около сотни. Около? Точно вы не знаете? Я молодежью никогда не занималась. Правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Один внимательно разглядывал Кайндалл, А ведь я знаю не только ваше имя, но и род занятий. У вас ведь очень редкая профессия, называемая оператор информации, не так ли? Да. Насколько я знаю, свой оператор есть в каждом семействе, как вы выразились. И занимается он обработкой полученных разными путями сведений и выработкой оптимального плана действий. Так? Не совсем. Я обеспечивала нечто такое, что можно назвать полуфабрикатом оптимального плана действий На его основе можно составлять итоговый план. От меня требовалось, скажем так, показать, какие есть варианты и к чему они могут привести. И вы это делали? Я никогда не разрабатывала планов боевых операций, то есть почти никогда. Зачем вы вообще этим занимались, Кайндалл? — спросил молодой человек со смеющимися глазами, весь в черном, которого девушка уловила краем муха сосед называл варлоком. «Изначально мне нужна была практика. Все равно какая?» — быстро вставила Багира. «Не совсем, насколько возможно, трудная. К тому же сначала Алый Круг не воевал с ОСН, только с отдельными магами-шизофрениками. Несколько стычек с вашими людьми все же произошло, — Да, но год назад ваша организация еще не удосужилась зарегистрироваться и боролась, кажется, не за порядок, а против любых проявлений магии. — Твоего мнения забыли спросить. — Подожди, Багира, — снова вмешался Один. — Было такое, все верно. — Только ты тогда еще находилась в Индии, ты этого не помнишь. — Ну, в растерянности чего не наделаешь? Он повернулся к Кайндалл. Вы не слишком удивлены, что я имею о вас такую довольно важную информацию? Догадываетесь, откуда я ее получил? Я знаю, что Ночь передала кое-какие сведения обо мне не прямо в ОСН, но в расчете на то, что они дойдут до вас. Она сама озаботилась поставить меня в известность. Таким образом, вам пытались отрезать пути к отступлению, как я понимаю, Да. Ночь была уверена, что вы так или иначе постараетесь меня заполучить. И единственным, на кого я смогу рассчитывать, станет круг. Но я не люблю, когда мною манипулируют. И тогда вы пришли сами, да? И готовы изложить интересующую вас информацию о круге. А все прочее, не имеющее отношение к войне, видимо, вас не очень интересует. Нас еще интересует любая теория магии. Думаю та, что для вас неприменимо не интересует. — Не буду спешить отвечать, — осторожно возразил Один. — Я не знаю, о чем речь, а потому еще рано отказываться. Любая крупица может стать полезной. — Ваше мнение, господа? — я обернулся к остальным присутствующим. — Один! Да видно же, что она подсадная утка. Приманка! — резко бросила Багира. — Она лжет, чтобы втереться в доверие. Ты же слышал, она работает с информацией. Вот для того здесь и появилась информация и разжится. Рискованный способ заметил Варлок, улыбаясь. Улыбка у него получилась, как у настоящего черного мага, сладкая и садистская. Но на кайндал не произвела особого впечатления. Ее трудно было обмануть. Она чувствовала, что и улыбка, и пристальный взгляд у этого человека в большей степени маска. Однако он овенчался успехом, она до сих пор жива. Женщина выдернула из пачки сигарету, и по этому нервному жесту стало понятно, она действительно вышла из себя. Значит, ты против? Я в высшей степени против. Проверить, действительно ли эту девушку приговорили к смерти свои же не трудно? Она могла решиться на столь рискованную игру именно по этой причине, зарабатывая себе помилование и свои же Создали для нее все условия. Внедрили, так сказать. Сомнительно. Вмешался высокий молодой мужчина, единственный из всех, кроме Кайндал, кто не курил. Это уже больше напоминает дурной водевиль или плохо написанный боевичок. Слишком много совпадений. Есть более простой способ внедрения. Мы же берем курсантов. Офицер, скоро ли курсант будет допущен к чему-нибудь важному, а? — — Ах, Багира, если тебе кто-то не нравится, так ты за что угодно уцепишься. — А ты поверишь любой обладательнице смазливого личика. — Да я б не назвал это личико смазливым. — Хватит. На этот раз голос Одина лязгнул металлом. — Довольно. — Как я понимаю, ты офицер за. — Конечно. Адепту круга надо быть полным шизофреником, чтобы решиться на подобную игру. К тому же она действительно потребует очень долгого времени... Надо служить верно и преданно несколько лет, и только тогда на перебежчика перестанут смотреть с подозрением. Как ты говоришь, Один, девица действительно может много знать, а полезными людьми не стоит разбрасываться. Ко всему прочему, у нее, как я понимаю, есть магические способности, верно, Варлок? Есть, неплохие. Ладно, а ты, Варлок, что скажешь? Можно, пожалуй. Доводы офицера меня убеждают. «И, насколько я понимаю, мы действительно долго-долго будем присматриваться к этой...» «А Эдди или Кайндалл? Как предпочтительный «Я привыкла к имени Кайндалл». «Хорошо. Хотя мне в первую очередь хотелось бы узнать у нашей гостьи, на что она сама рассчитывает». «Резонно», — согласился Один и так. «А какие есть варианты?» — заинтересовалась девушка, немного оживившись... Вот теперь она знала наверняка, что ее обязательно выслушают и вряд ли захотят уничтожить. Либо ты хочешь стать одной из нас, войти в ОСН, либо нет. «Я не могу так схода возразила она. «Вы мне предлагаете выбор между жизнью и смертью или между постоянной и разовой работой на вас?» «Второе вернее. Я прав, Один? А как же?» Если я войду в вашу организацию, то кем там стану? Чем буду заниматься? Я хотела бы ознакомиться с уставом, да и вообще узнать, чем вы занимаетесь, какие цели преследуете. Грубо говоря, кто станет во главе нового правительства?» багиров фыркнула так громко, что заглушила смешки большинства остальных. Только Один посмотрел на Кайндл вполне серьезно, а Варлок даже с симпатией — «И кого бы вы предпочли?» — спросил, улыбаясь глава ОСН. «Мне трудно судить. Девушка дернула плечом, особенно на этой стадии развития событий. Но вообще-то я монархистка, если честно. Смешки сменились хохотом, правда, добродушным. Да и мы пока об этом не задумываемся». Один добродушно улыбался. «Сначала надо победить. Ближе к благополучному концу мы все это, конечно, обдумаем». Но ни одно из ныне существующих правительств лично меня, конечно, не удовлетворяет, и остальных хоэсэновцев, видимо, тоже. Итак, не буду вас торопить. Обдумать этот вопрос, конечно, нужно. Мы же пока продолжим. Роннан? Пожалуй, да. Испытатель? Да почему бы и нет? Особого риска я здесь не вижу». Существует уйма возможностей проверить девушку и окончательное решения принять позднее. Офицер, названный испытателем, смирил Кайндал оценивающим взглядом, и у нее кольнуло сердце. Скорее всего, этот человек занимался внутренней безопасностью ОСН, по крайней мере, взгляд у него был соответствующий. А своим ощущениям она привыкла доверять. «Оратор! Книжник!» «Да, мы не против. Тебя, странник, и не спрашиваю». «По лицу вижу, что ты не прочь попробовать». Человек со странным, удивительно неподвижным лицом, к которому обратился Один, кивнул. «Отец Тук?» Последний из тех, кого назвал глава организации, практически все время просидел молча, сосредоточенно ковыряясь в зубах. Был он толст, потому в первый момент и не бросался в глаза его немалый рост. Уже потом становилось ясно, что человек этот не столько толст, сколько велик, просто огромен. Он занимал сразу два стула, но, судя по движениям, был довольно подвижен. На Кайнделл он взглянул в первый раз именно теперь, и она оценила мягкость его взгляда. Он мог оказаться каким угодно, только нежестоким. Такие люди обычно очень добры. Особенно же к доброте их располагает отличное пищеварение. давайте — неразборчиво сказал он. — Такая милая девочка. — Я категорически против, — резко заявила Багира. — Твое мнение мы все уже слышали. С легким, все-таки прорвавшимся раздражением ответил Один и приняли во внимание. — Предлагаю вам, Кайндал, для начала ознакомиться с уставом ОСН. — Прямо сейчас. Идет? На первый раз. — Вполне, — согласилась Кайндал. — Офицеры еще долго и многословно... Обсуждали какие-то дела, связанные с курсантами. Девушка понимала, что при ней ничего действительно важного говорить не будут, но прислушивалась и не прогадала. Условия приема, обучения и дальнейшего карьерного роста курсантов ОСН ее чрезвычайно интересовали, а ей дали полистать распечатанную на принтере книжечку устава. Ничего нового она не узнала. Вся эта информация была ей доступна и раньше — Действительно, новое при ее нынешнем положении предполагалось только услышать, но никак не прочитать. Для себя она, в общем-то, уже сделала единственный возможный выбор. ОСН, разумеется, будет защищать ее, лишь в том случае, если она станет одной из них. То, к чему стремился алый круг, с некоторых пор стало ей чуждо. А организация была единственной силой, способной противостоять ночи и ее сторонникам в большинстве своем незаурядным магам. В конце концов, если ее Каендел что-нибудь не устроит в ОСН, она просто окажется в прежнем положении. И на повторный вопрос Одина она аккуратно положив книжечку устава на край стола, ответила утвердительно. Впрочем, устав ей тоже понравился. За недостатком времени его не успели изложить. Сухим официальным языком, облечь формулировки в нечитаемые и хладящие душу слова без какого-либо признака жизни, маленькая книжечка давала полное представление о том, к чему на первых порах стремится организация и какими именно путями ее бойцам следует выполнять свой долг. Ничего настораживающего на этих страницах не нашел бы самый рьяный враг ОСН. Итак, вы согласны, с сударыня? Еще раз осведомил Суодин, жестом давая Багире понять, что той лучше помолчать. — Да, разумеется. Но, надеюсь, ваши курсанты не маршируют по полтора часа в день? — Ну что вы, это не армия, — расхохотался офицер, которого глава ОСН называл книжником. — У наших курсантов на строевой шаг не остается времени. — Ну, согласитесь, он редко требуется в бою. — Согласна. — Вообще никогда не требуется. — Что ж... Один взял ладонь Кайнделл в свою, жесткую, как наждак. «Предупреждаю, трудиться придется очень много. Конечно, как я полагаю, вы умеете и знаете о магии немало, однако другие навыки придется приобретать наравне с прочими курсантами». «Я это понимаю. Я готова». Она заглянула в его глаза. Можно было не сомневаться, что в юности этот мужчина кружил головы девушкам и наслаждался этим в полной мере. Взгляд его по-прежнему наполняло пламя юности, хотя оно давно уже притворилось в нечто иное, чем тяга к наслаждениям. Несмотря на свой сравнительно небольшой возраст, он сумел добиться многого и в своей жизни, и от самого себя. Один прекрасно владел собой, но Кайнделл умела смотреть в душу даже тем, кто прятал ее. Она не стремилась продлить взгляд, подавляя своей воле и воле другого. Ей требовалось лишь прочесть чужую мысль. И она добралась до мысли Одина. Та оказалась злой. «Я, конечно, не верю тебе», — думал он. Но от былой последовательницы Алого Круга, обладательницы таких необычных навыков и умений, — Можно добиться многого, а к важной информации я тебя все равно не подпущу, ни в коем случае. Он сморгнул, будто почувствовав, что его душу вывернули наизнанку, но девушка лишь любезно улыбнулась главе ОСН. Она ждала худшего, и выведанный успокоила ее. Если организация готова давать ей новые знания и навыки, в обмен на информацию, которую ей теперь нет никакого резона скрывать, что ж, тем лучше доверие ей не нужно. Пока ей нужна только жизнь, возможность успокоиться и окрепнуть, стать сильнее тех, кто стремится найти ее и убить. «Ну как?» — спросил Шреддер, ждавший ее за дверьми. «Теперь ты будешь с нами, да?» «Получается, что так вздохнула Кайндалл?» «Тогда ты поступаешь в мое распоряжение. То есть меня обрадовали» что на этот раз куратором группы курсантов буду я. Наверное, хотят дать мне передохнуть. Эйф покивал выходящий из дверей Багири. — Привет! — Я вижу, ты уже нашел у Иди замену, — поджав губы, бросила она. — Господи, ну что ты за язва! — вздохнул он. — Зачем ты приволок ее сюда? — процедила женщина. — Неужели трудно было понять, какую змею ты тащишь в наше укрытие? — Скорее уж, яблоко раздора. — И ты считаешь, что лучше Одина разбираешься в этом? — Один? Просто пожалел ее! — Это его, Одинова, дело. Пойдем, Кайндл, тебе предстоит проработать целую кучу тестов. — А что, ваши мастера уже умудрились написать тесты, способные выявить наличие или отсутствие магических способностей? — заинтересовалась девушка. — Они пытаются, — признался Эйв. — Тесты уже дают результат весьма близкий к реальному. Прочие же параметры выявляются безошибочно. «Реакция, психическая устойчивость, эмоциональная стабильность, IQ...» «В смысле, уровень интеллекта?» «Конечно». «У СН нужны маги-математики?» «Ну зачем? Не столько математики, сколько маги. Но уровень интеллекта — вещь важная». Кайнделл взглянула на него и слегка улыбнулась. Она поняла то, что Шреддер, возможно, хотел скрыть от нее. «Организация...» просто не слишком хорошо представляла, по каким именно критериям нужно оценивать хорошего мага. Возможно, пока эти критерии еще просто не существовали, а тесты, выявляющие уровень IQ, уже существуют. Их не нужно выдумывать, просчитывать, вводить в оборот. Конечно, подобные тесты не показывали, насколько человек, наделенный способностями к магии, может успешно их развивать, но так уж повелось. Девушка без всяких возражений отработала требуемый тест, а потом и несколько других. Два или три показались ей вполне разумными, один до крайности идиотски, а остальные вызывали большие сомнения. Но надо же с чего-то начинать.